Курши напали неожиданно, в то рассветное время, когда глаза начинают слипаться сами собой. Серый туман стелился по воде рваной дымкой, и лес чернел глухим чистоколом, из которого только начали проступать отдельные кусты и деревья. А они появились сразу и отовсюду, как будто из-под земли выросли. Берег за мгновение до этого спокойный и сонный моментально наполнился пением стрел, стуком щитов и копий, бряцанием доспехов и хищным волчьим улюлюканем нападающих. «Да, если бы не сообразили построить крепость, а расположились бы обычным становищем вокруг кораблей, смяли бы нас, как пить дать», – успел подумать евнар стряхивая сонное оцепенение. «Уж больно их много!» Потом он уже ничего не думал. «Стало некогда». Тучи стрел и дротиков полетели в сторону крепости. Гул, шелест, протяжные нечеловеческие взвизги, режущие по ушам. Сьевнар знал, курские войны для устрашения врагов сверлят на наконечниках стрел специальное отверстие. Оттого стрелы в полете начинают взвизгивать и завывать на все лады. Но одно дело знать, а другое слышать эти завывания диких котов, сцепившихся над добычей. Стрелы сыпались на земляную крепость, как град, дробно стуча по бревнам заслонам, втыкаясь в землю и в деревянные щиты ратников, быстро рассыпавшихся по земляному валу. Много стрел, очень много. Впрочем, это было больше рассчитано на испуг, понимали все. Крепкие щиты и добротные доспехи хорошо защищали ратников острова. Стрелы, пущенные издалека, не могли причинить большого вреда кольчужным воинам. Многие братья, показывая свою ловкость, нарочно выбегали из-за бревенчатых срубов, ловили стрелы руками, сбивали их в воздухе мечами и топорами, насмешливо выкрикивая в сторону Куршей оскорбительные слова. Земляная крепость оказалась на стороже, изготовилась к обороне в считанные мгновения, и Курши поняли это, скоро отхлынули назад под прикрытие леса. Они хорошо знали силу и выучку ратников фьордов, понимали, этих не испугаешь никакими гудящими стрелами.